Глава 14. Алиса Приятно видеть, как мужчина, которого никак забыть не можешь, уплетает за обе щеки, приготовленные тобой. Еще бы понять, что Илюша забыл тут. Первая возникшая у меня версия, что он меня нашел, как-то отпадает. Видно же, что Самойлов сам очень удивлен. А раз приехал сюда не ради меня, при этих мыслях чувствую болезненный укол. Тут со стороны синей слышатся шаги. «Марина?» – удивляюсь я ее приходу. «Здравствуйте, здравствуйте!» – растягивает она улыбку, окинувся взглядом. «Здрасте!» – радостно здоровается Полина. Она всегда рада гостям. «Доброе утро!» – кивает Илюша и продолжает уплетать оладьи. И яичницу он уже всю смел подчистую. «Неудобно получается. Она только-только говорила, что собирается прибрать новоселок своим ручкам» как видит его у меня. «Представляете?» начинает Марина, подходя к Илюше близко. «Мальчишки голдят и голдят у моего магазина. Сейчас нам мороженое купят, мороженое купят. Я и спрашиваю их, мол, кто у нас такой добрый и щедрый. А они мне про нашего Илью рассказывают». На этих словах она кладет руки ему на плечи, при этом прижимается телом к его спине, а грудью касается шеи. Что она себе позволяет? С другой стороны, понимаю, это же Марина. Она привыкла так действовать. — И знаете, долго мальчишки голдели продолжает она, — все ждали дядю. А он не идет и не идет. Жаловались, что никак не выходит из Полининого дома. Руки Марины начинают массировать широкие и сильные плечи Илюши. Сразу видно, умеючи это делает. Вот коза. Вот я и решила зайти. Лёгким движением ладони чуть взъерошивает волосы Ильи на его затылке и снова продолжает массировать его плечи. Узнать, не забыл ли наш новый сосед дорогу ко мне в магазин. Детки же ждут мороженого. Угу, поняла, что он в гостях у другой женщины так сразу прибежала. Вчера-то он к ней не пошёл, обломал. Меня аж распирает изнутри злорадненький смешок. Стараюсь этого не показывать. Блин, я хочу, чтобы то, что касается Илюши, меня совсем не волновало. но ну, не получается. А тут еще и Марина нарисовалась. И против моей воли вызывает во мне ревность. Это еще хорошо, что она вряд ли поняла, кто на самом деле перед ней. Слава богу, миллиардера Самойлова не распознала в новом жителе деревни. Подождут. Спокойно отвечает Илюша, не показывая какой-либо реакции на действия Марины. дожовывает последний оладушек. «Завтрак превыше всего!» Наставительно поднимает палец вверх и добавляет. «Тем более такой вкусный!» «Ха! Съела?» Так и хочется показать Марине язык. Но останавливаю детский, неподобающий для взрослой женщины и мамы порыв. Сдерживая эмоции, спокойно комментирую. Нашему новому соседу, оказывается, мои пирожки понравились. Вот и не смог устоять? Пришел на завтрак. «Мама всегда вкусно готовит», – с гордостью заявляет Полиночка. «Вот я притасила гномика завтракать у мамы». Ну вот, влезла в разговор. Лучше бы Марина считала, что он сам прибежал. С другой стороны, а зачем мне это? Несмотря на то, что задаюсь над таким вопросом, Подхватываю с плиты закипевший чайник одной рукой, чашку уже налитой заваркой другой. Со всем этим добром подхожу к столу, случайно, чуть не задев раскаленным предметом плечо Марины. Ей приходится немного отодвинуться от Самойлова. «Правильно, брысь от него». Вижу, как смотрит она на меня недовольна и возмущена, но вида не показываю. Вроде как и не заметила, что ее чуть не ошпарило. Сама оказываюсь рядом с Илюшей. «Ой, что творю? Зачем? Зачем я это делаю?» Оказываюсь очень близко к мужчине, не торопясь, наливая в чашку с заваркой кипяток и говорю. «Илья, попробуйте варенье. Оно тоже очень вкусное». Марина тут же возвращается на прежнее место. «Так у меня тоже хватает всяких вкусностей». Воркующим голоском проговаривает она. «А вареники у меня... Ммм... Просто закачаешься. У меня все вкусненькое и сладенькое. И в магазине есть. И дома много интересного припасено». Вот же она. А я сама хотела игнорировать Илюшу, не показывать, что он что-то для меня значит. Ведь и правда, лучше наше общение свести к минимуму. И надеется, что скоро он свалит из нашей деревни, и я его смогу забыть. Просто уже чудо, что Самойлов еще тут. Столько дней без его любимой работы. Как же выживает? Или все дело в настойчивой Марине? Нет, бред же. И раньше вокруг Самойлова велись девицы. Причем много. Но с застигнутым ни с одной из них, пока мы встречались, он не был. По крайней мере, я ничего такого не замечала. И уличить не могу. «Вы меня так разбалуете?» Отпивая чаю, смехается Илюша на слова Марины. «Ничего не разбалуем, ты что?» Марина пытается чуть ли не втиснуться между столом и Самойловым. «Хочет, чтобы ее вырез перед его глазами маячил? Еще на колени ему сядь. ни каплисты да Хотя чего ждать от Марины?» Она тем временем продолжает. «Мы же все понимаем. В новом доме ничего не оборудовано. Ни комфорта, ни уюта. Женской руки не хватает. Но соседи на что? Наша Алисочка тебя завтраком накормила. А на обед обязательно пойдем ко мне. Не пожалеешь?» «Ну...» Обиженно и расстроенно тянет Полина. «Она молозная...» Обещал зе. А сам то завтлакать, то обедать. «Раз обещал, значит, будет вам мороженое». Вздохнув, Илюша встаёт из-за стола. Развернувшись ко мне, он начинает благодарить за вкусный завтрак. Причём официальным тоном. Не показывает, что мы были знакомы ранее. Чему я искренне рада. Но Марина почти сразу ухватывает его под локоть, уверяя в своей помощи в выборе вкусностей. Полина, спросив у меня разрешение получив утвердительный ответ, также убегает следом. Естественно, я ее отпускаю только под присмотром Маши. И обязательно, чтобы была рядом с дядей-гномиком. Помогала ему, если что. А еще Марина же не полезет на Самойлова прямо при детях.